Глава вторая. Труп. Конечно, народ в Косхаусес предрекал пиджаку смерть уже многие годы. Каждую весну, когда обитатели проекта выбирались из квартир, будто сурки из нор, чтобы прогуляться по двору и подышать тем свежим воздухом, что еще в Козвей остался, в основном испорченным близлежащим мусороперерабатывающим заводом, кто-нибудь замечал, как пиджак плетется по двору после «Запойной ночи у Руфуса» или «Виста в баре Силки» на Ван Марл Стрит и говорил «Скоро доиграется». Когда в 58-м он подхватил гриб, от которого слегла половина девятого корпуса и отрастил крылья дьякон Эрскин из церкви Евангельской Скинии Могучей Десницы, сестра Бам-Бам провозгласила «Отдаст Богу душу». Когда в 62-м за пиджаком после его третьего инфаркта приехала скорая, Женя Родригес из 19-го корпуса проворчала. Ему конец. В том же году мисс Изи из пуэрториканского общества выиграла в лотерее билеты на игру «Нью-Йорк Мэтс» на стадионе «Полу Граундс». Она предсказала, что Мэтс, продувшие в том году уже 120 матчей, победят. И они победили, так что она осмелела и через две недели напророчила смерть пиджаку, объясняя это тем, что Доминик Лефлер, гаитянская сенсация, только что вернулся от матери в Порто-Пренсе. И мисс Изи, мол, даже видела, как пиджак рухнул, как подкошенный, прямо перед своей квартиры на четвертом этаже, из-за странного вируса, привезенного Домиником. «Да с таким смачным бумом!» — воскликнула она — «Все, баста, выноси готовенького». Она даже приводила в доказательство черный фургон из городского морга, приезжавший той ночью за телом. Хотя после всего этого взяла свои слова обратно на следующее же утро, когда выяснилось, что тело принадлежало Эль-Хаджи, брату гаитянской сенсации, который принял ислам, разбив матушке сердце, а потом скончался от инфаркта в свой первый же день работы водителем городского автобуса. Причем, представьте себе, перед этим он три года добивался устройства в гортранспорт. И все равно казалось, что смерть Пиджака не за горами. Более того, даже оптимистичные прихожане Баптистской церкви Пяти Концов, где Пиджак служил дьяконом и президентом филиала ложи номер 47 Великого Братства Броклинских Элкс в Пяти Концах за сумму в 16 долларов 75 центов, ежегодно только банковским переводом, пожалуйста, обеспечивавший себе постоянную гарантию больших начальников церкви пяти концов, что те проведут похороны всех и каждого членов ложи бруклинских Элкс, кому потребуется последняя служба за отдельную плату, конечно, и пиджак станет одним из почетных носильщиков гроба. Так вот, даже оптимистичные прихожане церкви пяти концов предрекали его смерть. «Пиджак, — серьезно говорила сестра вероникаго больной человек». И была права. К 71 году пиджак собрал почти все болезни, известные человечеству. И тебе подагра, и тебе геморрой, и тебе ревматический полиартрит, так изогнувший спину, что в плохую погоду пиджак ковылял словно горбун. Киста на левой руке размером с лимон и грыжа в паху размером с апельсин. Когда грыжа доросла до размера грейпфрута, врачи рекомендовали операцию. Пиджак пропустил совет мимо ушей. И тогда добрый соцработник в местной поликлинике записал его на все известные человечеству виды альтернативной медицины. Акупунктура, магнитная терапия, фитотерапия, холистическая медицина, лечение пиявками, анализ походки и применение генно-модифицированных растений. Ничего не помогло. С каждой такой неудачей здоровье пиджака подкашивалось все больше, а предсказания гибели росли в числе и становились мрачнее. Но ни одно не сбылось. Жители Коза не знали, что на деле Каффи Джасперу Ламкину, так в действительности звали пиджака, смерть предсказывали задолго до его переезда в Козхаусес. Когда 71 год назад он издал свой первый крик, По Сумпойнте, штат Южная Каролина, Повитуха в ужасе наблюдала, как в открытое окно влетела птица и пропорхала над головой младенца, а потом снова вылетела. Дурной знак. Повитуха объявила «Вырастет идиотом!» Передала ребенка матери и скрылась. Перебралась в Вашингтон, где вышла замуж за сантехника и больше никогда не принимала роды. Казалось, неудачи ходят за ребенком по пятам. Малыш Каффи пережил колики, брюшной тиф, корь, свинку и скарлатину. В два года он уже переглотал все — игровые шарики, камешки, грязь, ложки, а раз засунул в ухо половник, который пришлось извлекать врачу в больнице при Колумбийском университете. В три года, когда ребенка пришел благословить местный молодой пастор, ребенок срыгнул на его чистую белую рубашку чем-то зеленым. Тот объявил — «Он на коротке с дьяволом!» И уехал в Чикаго, где оставил церковь, начал петь блюз под псевдонимом Тампа и записал мощнейший хит «На коротке с дьяволом», после чего умер в нищете и безвестности и скрылся во тьме истории, всемирно увековеченный в музыковедении и университетских курсах по рок-н-роллу, боготворимые белыми авторами и музыкальными интеллектуалами за классический блюзовый хит заложивший основу 40-миллиона-долларовой империи «Госпел Стэм Мьюзик Паблишинг», от которой ни он, ни Пиджак не дождались ни гроша. В пять лет малыш Пиджак подполз к зеркалу и плюнул в свое отражение, чем призвал дьявола, и в результате задние зубы у него не росли до девяти лет. Мать тогда перепробовала все — Вырыла крота, обрубил ему лапки и, нанизав их на нитку, как ожерелье, надела на шею малыша. Втирала ему в десны свежие кроличьи мозги. Набивала ему в карманы гремучек, свиные хвосты и, наконец, зубы аллигатора. Все тщетно. Пустила пройти по его телу собаку, верное средство, но собака его укусила и сбежала. Наконец, мать вызвала старую знахарку с морских островов, которая срезала живую ветку, заговорила ее именем Каффи и повесила вниз листьями в мешке в углу комнаты. Уходя, она сказала «Не произносите его настоящего имени восемь месяцев». Мать послушалась и стала звать сына Пиджак. Это слово она подхватила, пока собирала хлопок на ферме Джейси Янси в округе Барнуэлл, где работала издольщицей. Его произнес один из белых начальников, имея в виду свой новенький с иголочки пиджак в зелено-белую клетку, в которой он гордо облачился в день покупки и щегольски восседал на коне под злым южным солнцем в конце хлопкового ряда, в седле с ружьем поперек колени, пока посмеивались в кулак цветные работники и хихикали между собой другие надзиратели. Через восемь месяцев мать проснулась и обнаружила у десятилетнего пиджака полный рот задних зубов. На радостях она вызвала знахарку, которая приехала, осмотрела рот Кафи и сказала, «Зубов у него будет больше, чем у аллигатора». После чего мать счастливо погладила мальчика по голове, прилегла вздремнуть и скончалась. После смерти матери мальчик так и не оправился. Боль в сердце разрослась до размеров арбуза. Но знахарка оказалась права, зубов он отрастил на двоих. Они перли, как сорняки. Примоляры, маляры и прямые, и толстые, длинные двойные цапалки широкие зубы спереди, узкие сзади. Но наросло их слишком много, и они теснились на деснах, требуя удаления. Чем исправно и занимались восторженные белые студенты-стоматологи в Университете Южной Каролины которые отчаянно искали пациентов, чтобы получить диплом, и потому лелеяли пиджака, извлекали из него зубы и в качестве оплаты награждались сладкими маффинами и мерзавчиками виски. Он к тому времени уже открыл для себя волшебство алкоголя. Отчасти из-за женитьбы отца на мачехе, который частенько советовала Кафе пойти поиграть за 428 километров на горе Сасафрас и спрыгнуть с верхушки голым. В 14 лет пиджак стал пьяницей и мечтой стоматолога. В 15 его открыл для себя медвуз, когда первые из его множества недугов собрали силы для атаки. В 18 из-за заражения крови лимфоузлы раздулись до размера стеклянных шариков. Вернулась корь наряду с другими болезнями, почуявшими поживу в виде обреченного насмерть обормота и заскочившими в его тело на огонек скарлатина, болезнь крови, обостренная вирусная инфекция, эмболия легких. В 20 недолго пробовала своей силой волчанка, но сдалась. В 29 его брыкнул мул, повредив ему правую глазницу, после чего пиджак тыкался в стены еще несколько месяцев. В 31 поперечная пила отхватила ему левый большой палец. Восторженные студенты-медики посадили палец обратно с 74-мя швами и в складчину купили пиджаку в подарок подержанную бензопилу, которую он благополучно отхватил себе большой палец на правой ноге. Этот приживили 37-ю швами, в результате чего два студента прошли конкурс на интернатуру в больницах на Северо-Востоке и оттуда прислали ему столько денег, что хватило на второго мула и охотничий нож, которым он случайно перерезал себе аорту, пока свежевал кролика. В этот раз он свалился без сознания и чуть не умер, но был срочно доставлен в больницу, где три минуты пролежал в операционной мертвым и ожил, когда хирург-интерн воткнул ему щуп в большой палец на ноге, отчего пиджак подскочил, матерясь, на чем свет стоит. В 51 год сделала последнюю попытку корь и тоже сдалась а затем Каффи Джаспер ламкин переименованный матерью в пиджака, любимый и уважаемый всеми в Посумпойнте, кроме двух человек, ответственных за его благополучие в этом мире мачехи и отца, оставил позади радушие благодарных студентов штата Южная Каролина и отправился в Нью-Йорк к своей жене Хэти Первис, любви всего детства, которая уже давно туда переехала и славно обосновалась в ожидании него» устроившись гувернанткой к хорошей белой семье в Бруклине. В 1949-м он приехал в Косхаусес, плюясь кровью, перхая страшной черной слизью и напиваясь самогонным ликером Эверклир. Позже перейдя на свой любимый Руфусовский Кинг-Конг, который и поддерживал в нем жизнь до 60 лет, когда косяком пошли операции. Врачи нарезали его по кусочкам, сперва легкая, затем один палец на ноге, второй следом стандартные гланды мочевой пузырь, селезенка и две операции на почках. все это время он пил пока яйца не заболят и вкалывал как раб, ведь пиджак был мастером на все руки, мог спасти все что ходит, ездит или растет. Не было печи телевизора, окна или машины, которые он не смог бы починить. Боль того пиджак дитя поле Понимал растения лучше любого в Косхаусес. Водил дружбу со всем, что растет. С помидорами, травами, фасолью, одуванчиками, репейником, шпорником, орликом, пятнистой геранью. Не было растения, какое он не мог бы выманить на свет. Не было семени, какое он не мог бы поднять к солнцу. Не было зверя, какого он не мог бы призвать или надрессировать легкой улыбкой и сильными дружескими руками. Пиджак считался ходячим гением, живой катастрофой, увольнем, медицинским чудом и величайшим бейсбольным судьей в истории Косхаусес, а также тренером и основателем бейсбольной команды для мальчиков Оул Кос. Обитателем Косхаусес посчастливилось иметь его в качестве соседа. Он был тем, кому обратишься, если у кота прилепнет какашка к заднице, когда он сходит в туалет. Ведь Пиджак был родом из деревни и его ничто не могло отвадить от Бога дела. То же самое, если у приглашенного священника диабет, и сам он весом под 200 кило, но при этом на церковной трапезе обожрался свиным шпиком и куриными бедрышками, и прихожанам нужен тот, кому хватит сил поднять с толчка тушу величиной с фуру и перетащить в автобус, следующий до Бронкса, чтобы уже можно было закрыть треклятую церковь и разойтись по домам. Тут без пиджака никуда. Не было слишком мелкой работенки, слишком необычайного чуда, слишком зловонного запаха. Потому-то, при виде того, как он каждый день плетется, надрызгавшийся через двор на какую-нибудь халтуру, жильцы перешептывались. «Этот чудик — дар Божий!» Втайне думая про себя. «Все ладно в этом мире!» Но никто не спорил, что все изменилось в день, когда он выстрелил в Димса Клеменса. Клеменс был из новой породы цветных коза. Димс не какой-то там бедный цветной с юга, Пуэрто-Рико или Барбадоса, приехавший в Нью-Йорк с пустыми карманами, Библией и мечтой. Не укротила его жизнь на Хлопковом поле в Северной Каролине или на Тростниковом поле в Сан-Хуане. Не приехал он в Нью-Йорк из какой-нибудь нищеты, где дети бегают босоногими, и питаются куриными костями до да черепашьим супом. Не приковылял с грошом в кармане, преисполняясь радостью от перспективы, убираться в домах, чистить туалеты и таскать мусор, надеясь на теплую городскую работу, а то и на образование добрых белых людей. Срать Димс хотел на тех белых людей и на образование, и на тростник, и на хлопок, и даже на бейсбол, в котором когда-то был мастером. Он в грош не ставил прежние обычаи. Он был дитя Коза, молодой, сообразительный, зашибал деньги, торгуя дурью в невиданных в Косхаусе масштабах. У него повсюду имелись друзья и связи, от восточного Нью-Йорка до самого Фаррокуэя в Квинсе, и любой дурак, кому хватало глупости тяпкнуть в его сторону, заканчивал избитым или похороненным в урне в какой-нибудь подворотне. Никто не спорил, что удача пиджака — Наконец закончилось. Теперь он поистине труп.